Не привлекло его взгляда, он оставил без внимания и несколько двусмысленную картину обряда рассвета на планете Опиукус-2 и подошел к столу агента. «Я хотел бы заказать билет на планету Тронай», — сказал молодой человек. Агент закрыл журнал «Полезные изобретения», который он читал, и сдвинул брови. «Тронай? Тронай?» Это, кажется, одна из лун Кента четвертого? Нет, — ответил молодой человек. Транай — планета, обращающаяся вокруг звезды, носящая то же название. Я хочу туда съездить. Хм, никогда о ней не слышал. Агент взял с полки звездный каталог, туристскую звездную карту и справочник под названием «Редкие межпланетные маршруты». «Так, так», — сказал агент уверенным голосом. «Каждый день приходится узнавать что-то новое. Значит, вы хотите заказать билет на планету Тронай, мистер...» «Гудмен». «Марвин Гудмен». «Гудмен. Так вот, оказывается, Тронай — одна из самых далеких от Земли планет, на краю Млечного Пути. Туда никто не ездит». «Знаю». «Вы оформите мне проезд?» — спросил Гудман, и в голосе его послышалось подавляемое волнение. Агент покачал головой. «Никаких шансов, даже нон нонскеды не забираются так далеко». «До какого ближайшего пункта вы можете меня отправить?» — агент подкупающе улыбнулся. «А зачем об этом беспокоиться? Я могу направить вас на планету...»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 «Вы можете помочь мне, оформив билет хотя бы до... Вы ищете приключений?» Перебил его агент, быстро окинув взглядом тощую сутовую фигуру Гудмана. «Могу предложить планету Африканус II, да исторический мир, населенный дикими племенами, саблезубые тигры, человекоядные папоротники, там есть зыбучие пески, действующие вулканы...»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 Вам надоели пуританские правила на земле? Но тогда позвольте предложить вам путешествие на Альмагордо-3, жемчужина южного звездного пояса. Наш десятидневный тур в кредит предусматривает посещение таинственного альмагордийского туземного квартала, восьминочных клубов, первая рюмка за счет фирмы, осмотр центаловой фабрики, где вы сможете с колоссальной скидкой купить настоящие цинталовые пояса, обувь и бумажники, а также осмотр двух винных заводов. Девушки на Альмагорда красивы, жизнерадостны и обезоруживающе наивны. Они считают туристов высшим и наиболее желанным типом человеческих существ. Кроме того, «тронай», — повторил гудман.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 на Тунг-Брадаре-4, если не потерпит аварию в пути. Затем на Нонскеде вы пересечете галактический вихрь, если удастся, и прибудете на алум откуда почтовая ракета летает до Берисмарантии. Я слышал, что почтовая ракета все еще там курсирует. Таким образом вы проделаете полпути, а дальше доберетесь сами.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 которым в течение почти 50 лет управляли сменяющие друг друга политические боссы. Большинство граждан Секирка равнодушно относилось к коррупции среди всех слоев государственных служащих и горным домам, баталиям уличных шаек, пьянству среди молодежи. Они апатично наблюдали, как разрушаются их дороги, лопаются старые водопроводные трубы,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 Особый тронайский Сэм бросил бармену старый космонавт. "Сию минуту, капитан Севич", ответил бармен. "Тронайский?" невольно вырвалось у Гудмана. "Тронайский", сказал капитан, "видно никогда не слыхала такой планете, сынок". "Нет, сэр", признался Гудман. "Так вот, сынок", сказал капитан Седвич, "что-то меня тянет на разговор сегодня".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 спаили бы с самого Вильзевула, если бы в экипаже не хватало людей. То были времена, когда от космической цинги умирал каждый третий, и тень большого Дэна Маклингтока витала над космическими трассами. Молген тогда еще хозяйничала в трактире «Красный петух» на астероиде 342АА, заламывала по 500 земных долларов за кружку пива, и люди давали.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 Тронай — обильная, миролюбивая, процветающая, счастливая страна, населенная не святыми, не скептиками, не интеллектуалами, а людьми обычными, которые достигли утопии. В течение часа капитан Севич рассказывал о многообразных чудесах планеты Тронай. Закончив, он пожаловался на сухость в горле. Космический катар — Назвал он это состояние, и Гудман заказал ему еще один тронайский особый и один для себя. Подтягивая экзотическую буро-зеленую смесь, Гудман погрузился в мечтание. Наконец он мягко спросил, «Почему бы вам не вернуться назад, капитан?» Старик покачал головой. «Космический радикулит, я застрял на земле навсегда. В те дни...»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 Они еще несколько раз выпили по маленькой. Когда Гудман покидал бар, дело было решено. Где-то там, далеко во Вселенной, найден модус вивенди, реальное осуществление древней мечты человека об идеальном обществе. На меньшее он был не согласился. На следующий день...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 Он достиг Тунг-Брадара-4. Без всяких инцидентов он пролетел сквозь галактический вихрь и, наконец, добрался до Белисмарантии, где кончалась сфера влияния Земли. За фантастическую сумму лайнер местной компании перевез его на Даста-2, откуда на грузовой ракете он миновал планеты Севис, Олга и Ми. и прибыл на двойную планету Мванти, там он застрял на три месяца, но использовал это время, чтобы пройти гипнопедический курс тронайского языка. Наконец он нанял летчика, который доставил его на планету Динг. На Динге он был арестован как хегостомирианский шпион, Однако ему удалось бежать в грузовом отсеке ракеты, возившей руду для г -мори. На г ему пришлось лечиться от обморожения, теплового удара и поверхностных радиационных ожогов.